Глава 9. Собираем точки. Группируем. Нерешённые проблемы не единственное, что остаётся на поверхности нашего сознания. Все остальные точки, которые мы собрали, играют не менее, если не более важную роль. Знания помогают нам быть креативнее в режиме расфокусировки. Чем более ценные точки мы собрали, тем больше требуется объединить. На практике точки, которые мы потребляем и связываем, столь важны, потому что концентрация на определённых вещах проходит сквозь призму имеющихся знаний. Глядя на океан, биолог может задуматься о существах, которые обитают в его глубинах, художник о том, какими красками его изобразить, моряк о силе ветра и волн, писатель о том, как его описать. Люди становятся специалистами в каких-то областях, набирая и соединяя достаточно связанных с ними точек и получая таким образом опыт, знания и умения. Мозг от природы запрограммирован на объединение связанных точек. Чтобы увидеть это на простом примере, вспомните, как вы учились читать. Вероятно, вы начали с того, что вы учили буквы алфавита, их форму, соответствующие им звуки и так далее. Это были первые точки по теме, которые вы собрали. Д, С, Н, Р, Ч. На этом этапе мозг стал соединять эти точки, группируя их в алфавитном порядке, отличая согласные от гласных и обучаясь произношению разных слогов. До, Се, Н, А, Ра, Ча. Потом вы начали собирать эти точки в более объемные группы, формируя слова. Чтобы лучше обработать новые идеи, вы, вероятно, объединяли их с разными картинами, а также с предметами и действиями в окружающем вас мире. Дом, сел, чашка, семь, разбитый. После этого вы начали собирать слова и понятия в словосочетания, предложения и абзацы. Дом осил на разбитую чашку, пришлось наложить семь швов. Чтение убедительный пример того, какой действенный эффект оказывает сбор и объединение точек. Выучив нечто новое, вы переводите точки из внешней среды в память, чтобы связать их там для дальнейшего использования. Ваш мозг всегда вовлечён в этот процесс с момента рождения и до дня смерти. Собирая всё больше и больше точек на определённую тему, мы естественным образом приобретаем опыт, который в свою очередь помогает нам лучше управлять пространством внимания. Интересно, что чем больше мы знаем по теме, тем меньше пространства внимания занимает эта информация. Вспомните, что в пространстве внимания можно одновременно удерживать примерно 4 группы данных. Чем больше точек мы собрали в одну группу, тем эффективнее используем пространство, поскольку можем собрать и обработать гораздо больше единиц информации, когда они связаны. Опытный пианист может обработать все элементы музыкального произведения. мелодию, гармонию, темп и так далее, лучше, чем ученик, который играет всего пару месяцев. То есть опытный музыкант может эффективнее использовать пространство внимания и возможно даже витать в облаках во время игры. Мы делаем то же самое, собираем много точек, относящихся к сфере нашей деятельности, и инвестируя в накопление важных знаний и навыков. Это позволяет эффективнее использовать пространство внимания. И неважно, как именно мы применяем полученную информацию, чтобы погрузиться в гиперфокус и заняться определённой задачей или чтобы собрать новые идеи в режиме расфокусировки. Опыт накапливается и креативность повышается, потому что мы должным образом сгруппировали информацию. Кстати, если вам когда-то казалось, что вы самозванец в своей сфере, знайте, что вы не одиноки. Когда это ощущение появится в следующий раз, просто подумайте, сколько точек на эту тему вы собрали и соединили по сравнению со всеми остальными. С высокой степенью вероятности вы понимаете нюансы и сложности этой темы не меньше, чем любой человек, с которым себя сравниваете. Располагая большим объёмом информации, мы можем чаще опираться на интуицию, поскольку способны на уровне подсознания извлекать из памяти уже имеющиеся там знания. Эта информация позволяет правильно реагировать в той или иной ситуации, даже когда мы этого не осознаём. Например, во время разговора с коллегой интуиция может подсказать нам, что она расстроена и что-то не договаривает. Мы понимаем это потому, что сами пережили подобную ситуацию в прошлом, и на каком-то уровне сознания помним признаки, говорящие, что она выбита из колеи. Именно так и работает интуиция. Мы действуем на основе информации, которую помним, но не можем сознательно извлечь на поверхность. Мы то, на что обращаем внимание. И, вероятно, ничто так не влияет на нашу продуктивность и креативность, как информация, которую мы уже потребили. Собирая много ценных точек, мы помогаем себе в самых разных отношениях. У нас появляется возможность объединить стоящие перед нами сложные задачи с полученными уроками. Сеансы расфокусировки становятся продуктивнее, когда мы объединяем ценные идеи, и особенно когда мы живьём реагируем на новые триггеры инсайтов, подвергая себя воздействию новых точек. Сеансы гиперфокуса тоже становятся более продуктивными, поскольку нам удаётся эффективнее использовать пространство внимания, избегать ошибок, видеть возможность быстрее прийти к цели, лучше принимать решения высокого уровня и подходить к работе, накопив больше знаний. Кстати, интеллект и креативность, если посмотреть на них под этим углом, оказываются весьма похожими конструктами. И креативность, и интеллект требуют объединения точек, но разными путями. Интеллект подразумевает соединение точек для того, чтобы понять тонкости определённой темы. Креативность также подразумевает соединение точек, однако новыми и инновационными способами. Можно сказать, что мы не рождаемся с интеллектом и креативностью. Мы зарабатываем их, собрав и соединив достаточно точек, относящихся к некоей теме. Ценность точки. Как и способность концентрироваться, способность собирать информацию ограничена, в то время как пространство для хранения данных в мозге почти не имеет пределов, пространство внимания сильно ограничено. Наполнить мозг информацией всё равно что наполнять олимпийский бассейн из садового шланга. Хотя мы способны хранить огромный объём, заполнить его можно только постепенно. Поэтому крайне важно потреблять с точки осознанно. Не все единицы информации одинаковые. Прочитав книгу или погрузившись в беседу с человеком, который умнее вас, вы можете собрать больше ценных точек, чем сидя перед телевизором или листая бульварный журнал. Я не хочу сказать, что популярная культура не приносит нам удовольствия. Жизнь много потеряет без запойного просмотра сериалов. И, возможно, вы, мягко говоря, заскучаете, если каждую свободную минуту будете посвящать чтению серьёзных книг и научных журналов. В то же время стоит оценить и повысить качество точек, которые вы потребляете регулярно. Самые творческие и продуктивные люди активно защищают пространство своего внимания. позволяя себе кодировать столько максимально ценные точки. Так как же измерить ценность точки? Во-первых, самые ценные точки одновременно приносят пользу и развлекают. Например, лекции фонда TED. Полезные точки долго не утрачивают актуальности и практической ценности. Их развлекательная ценность помогает нам сосредоточиться во время потребления содержащейся в ней информации. Полезная информация обычно даёт импульс к действию и помогает достичь ваших целей. Для сравнения, если вы слушаете, как говорящие головы в телевизоре спорят о политических проблемах, вероятно, это не даст импульса к действию и не направит вас на достижение ваших личных целей. Кроме того, это забирает время, которое вы могли бы потратить на потребление более важных точек. Прочитать научно-популярную книгу или биографию личности, оставившей след в истории, было бы гораздо ценнее. Такие работы могут вдохновить вас на новый подход к делу. Они относительно практичны, конкретны и могут помочь в достижении ваших целей. Картка срочных и долгосрочных. Кроме того, почерпнутая из них информация дольше сохраняет актуальность. Полезные точки могут иметь отношение к имеющемуся у вас опыту. или не иметь никакого отношения к тому, что вы уже знаете. Получая информацию, связанную с той, что вы уже потребили в прошлом, можно собрать созвездие точек вокруг той или иной идеи. Если вы программист, то изучая новый язык программирования или читая книгу о том, как управлять командой программистов, вы, конечно же, используете время продуктивно. Чем шире созвездие точек, Тем более ценные связи вы можете установить. Более того, когда вы потребляете информацию, дополняющую ваши знания, мозг выделяет больше дофамина, гормона удовольствия. В то же время крайне полезно потреблять с точки не связанные с тем, что вы уже знаете. Воспринимая новые данные, вы можете оценить, не ограничиваетесь ли вы информацией, которая подтверждает уже имеющиеся у вас убеждения. и возможно получить триггер для инсайта. Повторюсь, новая информация привлекает мозг. Он рассчитан на то, чтобы её её запоминать. Если вы сомневаетесь, стоит ли потреблять 100 или иную информацию, спросите себя, как, по вашему мнению, изменится ваша жизнь от того, что вы будете её знать. Все тактические приёмы из этой книги призваны помочь сознательно управлять вниманием. Тот же принцип применим и здесь. Поскольку ваша креативность в конечном итоге сводится к сумме объединённых вами точек, потреблять информацию в режиме автопилота одно из самых бесполезных занятий. Собираем больше ценных точек. В общем и целом, полезность информации далеко не всегда совпадает с её развлекательной ценностью. Так бывает не всегда. Например, серьёзные книги могут увлекать вас больше, чем популярное телешоу, но чаще всего эта тенденция сохраняется. Мы можем попробовать отделить самые полезные вещи, которые мы потребляем, от самых бесполезных. В левой части графика находятся самые полезные точки из тех, что мы потребляем. Эта информация может дать толчок к действию, она точна, помогает нам достигать личных целей и остаётся актуальной долгое время. Кроме того, она может быть связана с тем, что мы уже знаем, и это позволяет собрать и сгруппировать больше ценных точек или не связана, и тогда по счастливой случайности могут возникнуть новые связи. На мой вкус, к этой категории относятся книги в жанре non-fiction, онлайн-курсы и статьи о продуктивности. Полезная информация обычно самая насыщенная из этих трёх типов. Хорошим примером могут послужить книги Пару и книгу можно прочитать меньше, чем за 10 часов, но чтобы её написать, могут потребоваться десятилетия. А пару и целая жизнь, если принять во внимание уроки, которые обобщил автор. Книги дают доступ к вершинам человеческой мысли и большинству полезных точек практически на любую тему. Было бы идеально иметь неограниченную умственную энергию для потребления точек в течение дня, но это, увы, невозможно, даже если мы постоянно пополняем ее запас. Какой бы эффективной машиной для объединения точек ни был наш мозг, потребление только серьезных материалов может быстро стать тягостной обязанностью. Поэтому не менее важно искать сбалансированные точки, информацию одновременно полезную и интересную. В эту категорию входит невероятно много источников, включая романы, подкасты, документальные фильмы и выступления на конференциях TED. Благодаря развлекательной ценности нам легче увлечься этими материалами и в результате мы с большей вероятностью продолжим их потреблять и активно обрабатывать информацию, которую они дают. Наконец, нижняя треть всего, что мы потребляем это развлекательное или, в худшем случае, Мусорная информация. Хотя, как и фастфуд, в момент употребления она может доставлять удовольствие, она является наименее насыщенной, непрактичной и не поможет вам ни в повседневной жизни, ни в достижении целей. В эту категорию входят телепрограммы, которые мы смотрим за поем, бездумные книги, которые мы читаем, и большинство социальных сетей. Обычно мы потребляем эту информацию пассивно, в режиме автопилота. хотя порой эти материалы действительно увлекательны, примерно 50% в верхней части графика. Нижняя часть приходится на пустую мусорную информацию, которая удовлетворяет потребности в новизне, доставляет удовольствие и щекочет нервы, и потому порой мы её жаждем. Как правило, нам стоит потреблять больше полезной информации, особенно если у нас есть энергия, чтобы обработать что-то насыщенное. сбалансированную информацию, когда у нас меньше энергии, развлекательную информацию. Осознанно или нет, когда у нас мало энергии и надо подзарядиться, меньше мусорной информации. Чтобы повысить качество усваиваемой информации, необходимо сделать два шага. Первое ведите учёт всего, что потребляете. Второе начните сознательно потреблять больше ценной информации. Для начала распределите всю потребляемую информацию на четыре категории: полезные, сбалансированные, развлекательные и мусорные. Включите сюда компьютерные программы, которые запускаете автоматически, сайты, которые регулярно посещаете, книги, которые читаете в свободное время, передачи и фильмы, которые смотрите, а также всю остальную важную информацию, которую потребляете. Может быть, будет полезно несколько дней носить с собой блокнот и записывать всё, что вы воспринимаете, и если хотите, сколько времени на это уходит. Делайте это дома и на работе. Если вы потребляете много книг, учебных курсов и другой информации по работе, возможно, стоит сделать два списка: профессиональный и личный. Вероятно, вы сразу отметите несколько моментов, которые захочется изменить. Сколько времени вы тратите на социальные сети? Чтение новостей или телевидение. Кроме того, вы можете увидеть тенденции, которые вас удивят. Например, средний американец смотрит телевизор 34 часа в неделю. Если это ваш случай, значит, вы могли бы потратить много времени на более полезные занятия. Также вы можете заметить, чего вам не хватает. Например, вы не читаете художественную литературу, хотя вам она всегда нравилась или давно не пробовали новых хобби. Как только вы проведёте учёт, воспользуйтесь способами сознательно изменить свои привычки, потребляя больше ценной информации. Вот 10 идей на эту тему. Для начала попробуйте две или три, которые вызывают у вас максимальный отклик. Кстати, цель потребления более ценных точек не в том, чтобы превратить вас в безэмоционального волканца из сериала Звёздный путь, который даже в свободное время усваивает только ценную информацию. Какое в этом удовольствие? Смысл в том, чтобы сделать шаг в сторону и посмотреть на эту информацию более осознанно и решить, какие именно вещи вы хотите потреблять. Невозможно стать продуктивнее или креативнее, предварительно не поразмыслив о работе и жизни. Именно благодаря этому такие приёмы, как определение самых продуктивных задач, постановка намерений и запланированное блуждание ума, настолько эффективны. Ещё один из таких приёмов определить самые ценные точки. Итак, первое потребляйте важные для вас вещи, особенно если другие не так ими интересуются. Проводя учёт материалов, вы можете обнаружить, что любите вещи, которые недооценивают или обходят стороной другие люди. Возможно, вам нравится на досуге осваивать программирование, тогда как для большинства людей это было бы непростой обязанностью. Или вы любите слушать аудиокниги о продуктивности, винават есть такой грех. Удвойте объёмы, развивая навыки и получая знания, которые кажутся привлекательными вам. Также выберите предпочтительные для вас способы, если вы лучше всего усваиваете информацию на слух. Пробуйте слушать аудиокниги, а не читать бумажные. Если вы предпочитаете видео, попробуйте вместо аудиокниг смотреть выступления на конференции TED. Второе. Избавьтесь от части информационного мусора. Пассивно потребляя информационный мусор, вы ничего не добавляете в свою жизнь. Выберите две вещи, которые не приносят вам настоящего удовольствия, и полностью избавьтесь от них. Найдите то, что стимулируя вас в момент потребления, не оставляет чувства удовлетворенности. Будьте беспощадны, защищая пространство своего внимания. Каждый раз отказываясь от пустой информации, вы расчищаете место для полезных вещей, которые добавят ценности в вашу жизнь. Третье выберите что-нибудь ценное в дополнение. Какие полезные книги, учебные курсы или беседы могут пригодиться вам позже? Можете ли вы воспринять более сложную информацию по определённой теме, чтобы вывести свой опыт на следующий уровень? Что вы давно хотели бы усовершенствовать в себе или о чём хотели бы узнать на работе или дома? Добавляйте что-нибудь ценное взамен каждой бесполезной вещи, от которой избавляетесь. Подталкивайте себя Самая ценная информация, которую вы можете употребить, обычно не так проста и требует полного внимания. Четвёртое. Отмечайте, что вы потребляете в режиме автопилота. Обращайте особое внимание на вещи, которыми занимаетесь, когда у вас мало энергии или когда вы переходите от одной задачи к другой. Часто эти объекты внимания просто удобны и не добавляют особой ценности вашей жизни. Когда вы обедаете с другом, И он выходит из-за стола на несколько минут. Какие приложения вы бездумно открываете на телефоне? Тянитесь ли вы к телефону сразу, как только просыпаетесь? Какие сайты вы посещаете, когда бродите по интернету в режиме автопилота? Пятое. Бездельничайте целенаправленно. Вы продуктивны всегда, когда добиваетесь того, чего хотели. Это справедливо, какой бы ни была ваша цель. Про честь, глава учебника. или посмотреть 4 серию Игры престолов. Если вы собираетесь побездельничать, сделайте это сознательно. Определите условия, например, сколько серий вы посмотрите, что будете есть, сидеть перед телевизором, что станете делать потом и так далее. Это не только повысит осознанность, но и понизит чувство вины, а значит, вы и вправду получите удовольствие от процесса. Шестое переоценивайте потребляемый материал прямо в процессе потребления. Стоит не только стать избирательнее в потреблении материалов, но и поменять отношение к контенту по мере того, как вы его потребляете, перескакивая или просматривая по диагонали или ну ускоренной перемотке всё, что не достойно вашего внимания. Благодаря эффекту зайгарник, мы хотим закончить то, что начали. Но каждая минута, которую мы тратим на бесполезные вещи, это минута работы над чем-то полезным, которую мы теряем. Преступив к чтению книги, просмотру фильма или телепередачи, оцените, стоит ли доводить дело до конца. Седьмое. Пусть материалы соревнуются за ваше внимание. Воспринимайте описания сериалов, подкастов, телепередач и книг как презентацию материалов, которые борются за ваше время и внимание. Не обязательно слушать все подкасты, которые автоматически загружаются в ваш гаджет, смотреть все серии, которые пополняют очередь на просмотр, и читать все книги, которые рекомендуют друзья. Чтобы решить, заслуживает ли материал вашего внимания, нужно приложить дополнительные усилия, но это решение сэкономит вам часы, которые можно потратить на что-то лучшее. Восьмое взгляните на вещи шире в данный конкретный момент. Когда не получается выбрать и решить, что именно стоит потребить в конкретный момент, попробуйте посмотреть на вещи шире. Может быть, если вы порой посещаете социальные медиа, вам знакомы до странности приятные кулинарные видео, в которых все блюда готовятся за половину минуты. Шпинат уваривается за секунду, а маленькие кусочки курицы готовятся за две. Но материал, который вы думаете потребить, можно посмотреть подобным образом. Скажем, у вас есть час, который можно потратить как угодно. Отойдите на шаг и посмотрите на вашу жизнь со стороны. Если бы этот час ускорили, превратив в 30-секундный ролик, за каким занятием вы хотели бы себя увидеть? Хотели бы вы увидеть, что лежите как бревно на диване и смотрите сериал Шерлок, или бездумно листаете приложение на планшете? Или вы хотели бы посмотреть ролик о том, как увлечённо читаете 100 страниц книги? Время от времени отступай в сторону, чтобы увидеть последствия своих действий. Вы будете потреблять больше ценной информации. 9. Вложитесь в счастливую случайность. Потребляйте сложные вещи, не относящиеся к вашему опыту, которые заставят вас связывать удалённые друг от друга точки. Чем больше разбросаны точки, которые вы объединяете, тем ценнее чаще всего оказывается связь. Сделайте домашний страницы в браузере случайную статью в Википедии. Посмотрите раздел AMA Ask Me Anything. Спросите меня о чём угодно на сайте Reddit. Там специалисты мирового уровня отвечают на вопросы интересующие обычных людей. Сходите на концерт группы, о которой никогда не слышали. Запишитесь на курсы и начните учиться вещам, которые вас всегда интересовали. Например, лоскутному шитью, танцам или публичном выступлении. Выберите биографию исторической личности, о которой вы не знаете ничего, кроме имени. Например, я несколько месяцев назад записался на онлайн-курс по программированию приложений для Айфона. Сегодня это одно из моих любимых занятий. 10. Удвойте ценное. Есть вопросы, в которых вы разбираетесь лучше остальных, умеете делать что-то лучше, чем все прочие люди в мире? Чем больше точек вы собираете вокруг этих конкретных тем или навыков, тем более продвинутым специалистом становитесь. Попробуйте удвоить потребление материалов о том, что прекрасно умеете или знаете. Например, если вы учитель, после работы можно пойти на курсы повышения квалификации вместо того, чтобы смотреть сериалы. Вы удивитесь, насколько продуктивнее и креативнее вы станете, если удвоите потребление материалов, в которых уже Хорошо разбираетесь. Как по волшебству. Пока мы продолжаем собирать созвездия точек вокруг определенной темы, друг над другом начинают надстраиваться идеи. В конце концов, они превращаются в волшебство. Мне очень нравится высказывание британского фантаста Артура Кларка. Любая достаточно продвинутая технология неотличима от волшебства. Я пойду несколько дальше и скажу, что любое достаточно сложное решение или идея тоже неотличима от волшебства. Когда мы не понимаем сложную сеть с точек, необходимую для получения некоего результата, мы приписываем его волшебству или чьему-то гению. Я всегда обожал фокусы, но когда я вычисляю механизм сложной иллюзии, Это приносит мне гораздо больше удовлетворения, чем сам трюк. Иллюзии утрачивают волшебный ореол, как только вы понимаете, как они сделаны. Но когда разрозненные кусочки пазла встают на место, это ивристический момент. Методы гениев, как и методы фокусников, загадочны, если не распутать паутину связей ведущих к ним. Обычные эти люди обладают большим опытом, вложили больше часов в осознанную практику. и что важнее всего, объединили больше точек, чем другие. Малькольм Гладуэлл пишет об этом так: без регулярной шлифовки сам по себе талант ничего не значит. Альберт Эйнштейн несомненно был гением. Он объединил больше точек, чем любой другой человек на земле, и сделал это уникальным образом, в то время, возможности его мозга были ограничены, как у всех нас. Для такой идеи, как общая теория относительности, Он должен был собрать и связать невероятное количество точек, чтобы объединить знания о природе и математические понятия, формируя связи, о которых никто и помыслить с не мог. Чтобы отправить мозг привычно блуждать, он часами играл на скрипке. Для доступа к собственному гению Эйнштейну приходилось работать. Сам он говорил так: "У меня нет особых талантов, кроме страстного любопытства". Задавая вопросы вроде: "А что будет, если лететь вместе с лучом света?" он сплетал сложные сети точек, чтобы сформулировать теорию относительности. Несмотря на свои достижения, даже Эйнштейн страдал от синдрома самозванца. Однажды, стоя на балконе гостиничного номера и слушая восторженные крики толпы внизу, он сказал жене: "Я боюсь, что мы мошенники. Мы закончим свои дни в тюрьме". Есть масса примеров того, как люди отпускают ум в свободное плавание, чтобы объединить идеи. Чтобы написать мюзикл Гамильтон, возможно, лучший бродвейский мюзикл всех времён, композитор Лин Мануэль Миранда запускал музыку на повторе в компьютерной программе и вышагивал туда-сюда в состоянии расфокусировки, пока в голову ему не приходили стихотворные строчки. Хотя нас привлекает идея одинокого одержимого гения, Все гении вкладывают время и силы на пути к величию. Это относится и к Моцарту, который написал первую симфонию в восемь лет. Дэниел Левитин, автор книги «Мозг и музыка», предложил теорию, объясняющую гений Моцарта. «Мы не знаем точно, сколько упражнялся Моцарт», — пишет Левитин. «Но если он начал в два года и работал 32 часа в неделю, что весьма вероятно, с учетом репутации его отца как сурового надсмотрщика, то первые свои 10 тысяч часов занятий он совершил к 8 годам. Правило 10 тысяч часов весьма популярно. Некоторые считают, что именно столько времени надо потратить на упражнения, чтобы обладать определенным навыком на профессиональном уровне. Хотя это правило применимо не в любом случае, возможно, вы могли бы стать едоком шоколада мирового класса гораздо быстрее, однако это вполне надежный показатель. Десяти тысяч часов достаточно, чтобы создать насыщенные созвездия точек вокруг определенной темы или навыка. Сделайте расфокусировку привычной. Надеюсь, что к этому моменту я убедил вас в потрясающих преимуществах режима расфокусировки. Он позволяет найти полезные связи между разрозненными идеями и впечатлениями, перезарядиться и построить планы на будущее. Чтобы получить выгоду от этих преимуществ, нужно дать мозгу отдохнуть и поблуждать свободно. И предпочтительно, чтобы вы в это время занимались какими-то привычными вещами. Как часто стоит расфокусировать внимание? Это зависит от целой группы факторов. Например, это связано с тем, как часто вы используете и должны подзаряжать способность к гиперфокусу. Гиперфокус потребляет умственную энергию. В то время как расфокусировка восстанавливает её. Расфокусировка внимания особенно полезна, когда ваша работа требует, чтобы вы объединили более сложные и разрозненные идеи. Например, если вы исследователь, который должен разрабатывать эксперименты, или создатель видеоигр, конструирующий различные сюжетные линии. Чем больше творчества требует ваша работа, тем чаще стоит включать расфокусировку внимания. Наконец, периодичность, с которой вы расфокусируете внимание, должна показывать, насколько вам необходимо найти верный подход к работе. Одна из моих любимых цитат принадлежит Аврааму Линкольну, который сказал: "Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 на заточку топора". Что бы мы ни делали, занимались ремонтом в доме, распределяли бюджет отдела или планировали научные исследования, подход к задаче очень важен. Чем больше времени мы запланируем на расфокусировку, тем больше его мы сможем сэкономить позже. Мозгу нужно несколько минут, чтобы переключиться между гиперфокусом и расфокусировкой. Соответственно, перерывы, отведённые на расфокусировку, которые продолжаются хотя бы 15 минут, дадут более убедительные результаты, чем попытки расфокусироваться крошечными паузами в течение дня. Ну даже короткие перерывы помогут стать более творческой личностью, потому что хотя вам может не хватать времени на глубокое озарение, вы определённо сможете запланировать, что делать дальше: отдохнуть и поймать незамкнутые циклы, которые находятся на поверхности ума. Все три варианта расфокусировки: режим захвата, привычный режим и режим решения проблем, подходят и для долгих, и для коротких периодов времени. хотя они не принесут больше пользы, если будут продолжаться дольше. Помимо перерывов в работе существует масса других возможностей применить расфокусировку в течение дня. Отключитесь от интернета с 20:00 до 8:00 утра. Отмечайте, когда вы заканчиваете задачу, и используйте это как сигнал немного расфокусировать внимание. Купите дешёвый будильник, чтобы телефон не отвлекал вас сразу после пробуждения. Сходите в кофейню, захватив с собой только блокнот. Бросьте себе вызов, оставив телефон дома на весь день. Очень долго стойте под душем. Дайте себе поскучать несколько минут и отметьте, какие мысли пронесутся в вашей голове. Контролируйте отвлекающие факторы и окружающую обстановку, чтобы пространство внимания не переполнялось, когда вы займётесь чем-то творческим. Готовьте под музыку а не под включенный телевизор. Прогуляйтесь на природе, сходите в художественную галерею, займитесь физическими упражнениями, без музыки и подкастов. С объективной точки зрения расфокусировка может показаться весьма непродуктивной. Вы едете в автобусе и смотрите в окно, вы гуляете или выходите на пробежку без наушников. Вы сидите в комнате ожидания и делаете заметки в блокноте вместо того, чтобы погрузиться в телефон. Хотя с виду не скажешь, что вы заняты, ваш ум определенно занят. Расфокусировка – самый творческий режим вашего мозга. Так же, как и в случае с гиперфокусом, на нее стоит выделить максимум времени, который для вас возможен.